Глава д е в я т н а д ц а т а Месть Какусану. Это компания Казуно Хасамы, да? У вас имеется при себе карта торговца? Нет, я потерял её по пути сюда. Я восстановлю её позже в следующем городе, так что примите нас как обычных гостей. Нет, поселите нас как авантюристов. Дописав это, я вынул свою карту авантюриста с первым уровнем на ресепшене в гостинице. С этого момента я решил, что если они спросят о моём социальном статусе, я буду представляться под именем компании Казуноха, которую я выдумал. Я предоставил свою карту. Честно говоря, у меня такое чувство, что если мы покажем карты Мио и т а м о э это вызовет лишь ненужные неприятности. Хм-хм. н ну, о не прекрасно ли это? Я Райдо Сан, глава компании к а з о н о х а Примечание переводчика Отсылка к игре Shin Megami Tensei Devil's Ammoner 2 Это мой долгожданный дебют? Я стал призывателем! Хотя не в той форме, которой желал. У меня нет ни помощника, никаких либо пробирок. Действительно одно название. Примечание переводчика. Имеется в виду помощник из игры, репортер-информатор. Пробирки – отсылки к одному из видов оружия главного героя. Несмотря на то, что я желаю этого, надеяться всё же не стану. Хе-хе-хе, <с> звучит словно загадка. Два моих спутника – монстры, так что это нормально, если я назову себя призывателем. В плане рас они вполне могли бы быть королевой драконов и проклятой. «Значит, вы потеряли её? Что за неудача? Ведь в этих местах есть лишь филиал отделения г е р д и и торговцев. Это, должно быть, доставляет вам некоторые неудобства». Я путешествовал по опасному месту, поэтому хорошо, что обошлось лишь этим. Всё же изначально я не планировал появляться в гостинице. Скорее, я вообще не планировал попадать в этот мир. Хорошо, что с вами всё в порядке. Для вас, уважаемый гость, одно то, что вы смогли добраться до этой базы без каких-либо предварительных приготовлений, уже сродни чуду. Это из-за моих опытных спутников. Я бы хотел получить две комнаты. Есть ли места? Да, конечно. Тем не менее, свободны лишь самые дорогостоящие номера. Вам это подойдет? с вот значит как. В других гостиницах нет высококлассных номеров, но из-за сезона там нет нормальных комнат. Говорить подобное немного б е з с т ы д н о с моей стороны, но авантюристы и обычные гости, как клиенты, значительно различаются, поэтому было бы неплохо иметь некоторую разницу в наших комнатах. п о д у м а т ь только, что непостоянное жилье имело такую популярность. ф у я полагал, что смогу получить комнату, если просто скажу, во сколько золотых обойдётся стать уважаемым гостем. Сколько это будет стоить? Посмотрим. Так как регистрация проходит в качестве авантюриста, то забота о вашей повозке с лошадью будет дороже. о список привилегий, предоставленных и л ь з и и торговцев, также входил уход за повозкой по обычной стоимости комнаты. Плата за проживание в качестве авантюриста будет немного ниже, чем для торговцев, но... Похоже на то, что он затрудняется что-то сказать, этот ресепшн-кум. Юноша, из какой тома игры ты пришёл? Примечание переводчика. Романтические игры для девушек. Этот неуверенный вид весьма ему подходит. Что такое? Это насчёт вашего груза. Я кивнул и указал ему подождать. Так как вы авантюрист, мы присмотрим за вашей повозкой, но не гарантируем сохранность вашего груза. Мне очень жаль, но если идёт дело о грабеже, мы не будем брать на себя ответственность. Это было довольно трудным делом. Действительно. Ну, обычно авантюристы не оставляют на хранение повозку с багажом. В случае же с купцами, повозки, как правило, заполнены товаром. Ответственность, которую гостинице пришлось бы взять, была бы огромной. Более того, это место. Вероятно, здесь не так безопасно. Я никогда не слышал о лагере для беженцев, котором урегулирован общественный порядок. Я не против. Касательно моего груза, не важно, что случится. Я не стану вас обвинять. Тогда комната на троих и уход за повозкой на одну ночь. Это будет стоить шесть золотых. Слишком дорого! А? Знания здешней экономики, которыми поделились со мной гномы, уже устарели? Я полагал, что цены за ночёвку будут самые большие в серебре. Основная валюта здесь – это серебряные и золотые монеты. Ещё также есть так называемое серебро Мории – металл, который содержит в себе частицы магической силы. Если его обработать, то можно создать монеты из демонического серебра. Стоимость пяти демонических монет эквивалентно обработанной жёлто-золотой монете. Мне казалось, что серебро Мории было псевдонимом м и ф р и л а Похоже, что в этом мире это разные вещи. Если это было одной вещью, то они были в состоянии переплавить пластины авантюристов в демонические монеты, в конце концов. Между прочим, есть легкий способ объяснить это с точки зрения современной Японии. Медная монета равно 10 йен. Они очень похожи. Серебряная монета – 1000 йен. Золотая монета – 10 000 йен. Примерно так оно и есть. Демонические монеты равнялись бы миллиону йен. Желто-золотые монеты являются настоящим произведением искусства высшего класса, наподобие Кобана. Говорят, на одну такую можно даже построить замок. Примечание штеца. Кобан – бывшая японская овальная золотая монета. В э р у э т а было нечто даже более ценное, чем Кобан, и курс обмена в эти времена был довольно похожим. К примеру, 5 рё среднего размера и 10 рё большого. А обычной з а р п л а т ы офисного работника было бы от 2 до 30 серебряных монет. Я заметил, что это было довольно низко. Прежде всего, должно быть обычным использовать постоянно золото. Потому что вам придется менять серебро на золото, чтобы что-то купить. А это хлопотно. Я молюсь, чтобы это просто место было такое. Просто потому, что одна золотая монета – то же самое, что один рё. Пожалуйста, п о щ и с и т е меня от такой проблемной торговой системы. О-о-о, остаться на ночь одному человеку стоит двадцать тысяч йен? Гостиница, в которую я хочу попасть, но не могу, даже когда я познал суровую реальность. Разве это не слишком? Более того, нет никакой страховки для вашего багажа. Что же нам делать? Торговцы что, должны въезжать сюда с готовностью поделиться своим багажом? Золото, что у меня есть при себе, дали мне гномы. Они сказали, что для них в нем не было необходимости. поэтому мы можем использовать его по своему усмотрению, но... Если мы продадим наши товары, сможем ли получить достаточно денег? Ну что за простак? Тогда за 10 дней, пожалуйста! А? Я не хотел показывать своего волнения, поэтому медленно повернулся в сторону. Там я увидел т а м о э с а н с кошельком. На мой взгляд, это был кошелек. Вынимая из него золотую монету и оставляя ее на кассе. Оставила две золотые монеты. три золотые монеты где т в о ё ощущение денег ясно откуда бы ему быть э й все наши сбережения это 100 монет знаешь ли и ты просто собираешься выбросить на ветер шестьдесят из них 10 дней проживания будут стоить 600 тысяч йен а с каких пор я стал такой знаменитостью 600 тысяч за проживание в этом деревянном доме конечно тогда позвольте мне проводить вас в ваши апартаменты. А, -а, а И ещё!» т о м у э с гордым выражением останавливает Шоту с ресепшена. «Это идиотка! Что на этот раз она собирается сказать?» Примечание а н л е й т е р а Шота, милый и красивый мальчик. «Да? и, -и, -и? м о л о д о й господин доброжелателен, но вот я, видишь ли, немного в с п ы л ь ч и в а Меня часто в этом упрекают». Та Моэ вынула из-за пасухи пластину, на которой был выгравирован безумный уровень, словно это было нормой, и продолжила. Это выглядит как угроза. «Я немного осмотрела гостиницу, но нет свободных мест, а? Это настоящее чудо, что мы смогли здесь остановиться. Разумна ли цена?» «Несомненно, т а к о г о уж место. Я также считаю, что это лучшее заведение в округе». Мальчик отвечал, при этом дрожа от страха. э этот парень. Он, несомненно, подозрительный. Какое облегчение! Я немного сомневаюсь, поскольку лучшая комната последней гостиницы за ночь была одной золотой для трех людей. Знаешь, я просто сдую твою гостиницу, если замечу какой-нибудь обман. д м м о м о э мягко смеется. Только ее рот. Я думал, что она не смотрела на свое окружение. Эта девушка, она непредсказуема. Когда я наблюдал за этим, Мио также хихикала. Смеяться только ртом имеет определённые насильственные ощущения. Хотя в тот момент, когда они открывают рты, я вижу в них только разочарованных девушек. Я спрошу это в последний раз. В этом месте шесть золотых за ночь, не так ли? э э то есть... э э Итак, они действительно накручивали нам цены, х а С таким милым лицом, говорящим, что он не способен и мухи обидеть, совершить такой злодейский поступок. Нет, это нормально. Он просто невысокий мужчина. Хм, я не могу привыкнуть к этому. Для того, чтобы ни на грамм не судить по внешнему виду, я чувствую, что это немного трудно для меня прямо сейчас. Когда я вижу красивую девушку, моё лицо всё ещё становится п р а с н ы м Я мужчина, в конце концов. Я не могу изменить это. Вы знаете, я молодой старшеклассник. А, теперь, когда я думаю об этом, в этом мире есть школы? Э, это было два золотых. Я ошибся, к сожалению. Извиняясь, он сделал уступку. Вы знаете, даже так цена за одну ночь больше 60 тысяч е н Эй, только потому что я ношу такую элегантную маску, не даёт вам права завышать цену в три раза. Хорошо? Если бы это место походило на дворец, то я принял бы его всё же. «Просто потому, что мне нужна крыша над головой, не навязывай мне это!» о х а х а Ты совершил большую ошибку! Слишком!» «Бакя!» Примечание переводчика. «Это типа тапочки деревянные!» Томоя подскользнулась, фальшиво, и её нога разрушила пол. Мальчик, который увидел дыру, стоял неподвижно. Его лицо побледнело. «Прости, прости!» Похоже, что Пол оказался немного старым. Конечно, это было не так. По цвету лица мальчика можно было сделать такой вывод. т о м о мой с а н пожалуйста, будьте осторожны, хорошо? А, точно, мальчик-сан. Остальные деньги мы возьмём немного позже. Пожалуйста, позабудьте об этом, хорошо? Мио также беспощадно. Теперь он должен держать у себя деньги 10 дней и брать ответственность за их сохранность. Если денег будет меньше или пойдёт слух, что это было украдено... Н Ни за что! Я верну их прямо сейчас, так что... Нет, нет, это не имеет смысла. Мастер не возражает против такой суммы денег. И я надеюсь на ужин. На тот, что соответствует этой цене. Мио мило улыбнулась, и мальчик ускорил шаг. Если не проявляют желание получить их, то они не простят каких-либо возражений. Ему сказали, чтобы он двигался дальше. Я думал об этом, но... Эти ребята, которые способны вести разговор так гладко, почему же тогда они вызвали переполох к Гильзии? Я не понимаю. Я лишь чувствую глубокие злые намерения в их действиях. Мальчик останавливается после того, как показывает нам нашу комнату. Его лицо было обращено ко мне, как будто прося спасении. «Ты что, Чихуахуа?» «Я скажу тебе, я не собачник, а кошатник!» «Нет, не так. Даже если мне нравятся собаки, я бы не стал думать о спасении з л о Чихуахуа, который пытается обмануть меня». я х а Даже если я решил не сочувствовать ему более...» Я игнорирую лицо мальчика и вхожу в комнату, что была показана мне. Ну и ну, я не знаю, что должно было случиться, но мы решили эту проблему. Этот мальчик станет, вероятно, прижимистым с этого времени. Он пытался получить большие суммы денег, и теперь он должен защищать эти деньги. Ха-ха-ха. Томо и Мио, ваши личности изрядно плохи. Мальчик также виноват в этом, так что я не могу говорить много, хотя... Мы уже внутри помещения, так что можно спокойно говорить. Конечно, я не ожидаю, что место будет звуконепроницаемым. Если я не говорю громко, то люди вне комнаты не должны услышать меня. Похоже, что цены намного выше того, что мы слышали. Это отдельный район, в конце концов. Кажется, обслуживание имеет некоторое количество проблем, так что с этим ничего не поделаешь. Да, цены на продукты сами по себе аномальны. Вода стоит дороже, чем нож. А клыки и когти монстров выше, чем вода. Они вкусные? Нет, разве это не потому, что они материальные? Мио, перестань думать обо всём, как о пище, хорошо? Она же ненасытный паук, в конце концов. Вещи, которые можно найти только здесь, продаются по очень высокой цене. После этого у нас есть вещи, которые трудно получить. Затем мы имеем простую броню и защиту. Как всё запутано, а а, -а. Томоэ неожиданно с м о т р я т на вещи объективно. Правда в том, что в этом месте нормальное оружие стоит дешево. Одна из причин заключается в слабой эффективности. Простое оружие быстро станет непригодным для использования, и его придется постоянно менять. Специальные продукты и наиболее вероятные их материалы продаются по-настоящему высоким ценам. Но это не сильно меня волнует. Даже если мы называем это простым снаряжением, также есть р а б о т ы и требуются материалы. С этим это всё ещё дёшево. А всякая мелочь и предметы потребления довольно дороги. Мне не нравится это, так что даже в других мирах есть политическое влияние. Между прочим, здесь, как кажется, есть торговая гильдия. Было бы хорошо поторговать там для нашего удобства. Фу-фу, здесь, конечно же, есть филиал. Если это ненормально, разве они не будут пытаться остановить нас? С таким порядком вещей это не имеет смысла. Кажется, Мио не п о д х о д я т для ведения бизнеса. «Тогда нужно будет сказать, я потерял это. Эти слова молодого господина создадут проблемы. Компания, которая даже не знает здравый смысл торговой киртии. Из-за этих слов их наследник потеряет авторитет». «Та, которая, как предполагали, была глупой, т а м о я неожиданно сказала то, что я хотел сказать». «Ну, что есть, то есть». Мио, я извиняюсь, но не могла бы ты пойти в этот филиал и сказать какую-нибудь нерешительную вещь. Например, желание вступить в г и р ь д и ю чтобы ты могла получить информацию об их правилах и положениях. А, сейчас? Например, прямо сейчас, молодой господин? Да, потому что завтра информация о вас двоих, безусловно, распространится по всему городу. На сегодня это лучшее время для этого. А теперь вперёд, вперёд! Боже, я понимаю. «Я пойду и сделаю это». м и о нехотя вышла из комнаты. «Как мило, Дэцу! Вы действительно учитесь использовать своих последователей! Именно таким должен быть мой Рока!» Примечание. Старший дворянин. «Я не Рока! Если бы вы, ребята, не выделялись, нам бы не пришлось действовать украдкой! Ты это понимаешь?» Однако, разве расследование д е л после того, как вы оказались в вашей комнате, не является воплощением м и т а к о м а н а т а м о э с а н наклоняет свою голову. Думаю, я уже говорил тебе, но, пожалуйста, не связывай мои действия с Коуманом сама. Нет, нет. В любом случае, не решено, что в этом месте есть злой судья. Там должен быть один. Почему ты так в этом уверена? Мир настолько наполнен злом... В конце концов, цены на продукты слишком ненормальны. Независимо от того, что я думаю, там кто-то есть. Она очень проницательна. Возможно, когда она переходит в режим «Период драмы», её глупые нейроны уходят? Ты что-то с чем-то, т а м о э Вы тоже заметили это, молодой господин? Здесь кто-то получает грязные деньги. Несправедливым путём! Не говори мне «несправедливым путём» так радостно! Если Мио выйдет на след, нам будет легче двигаться дальше, но... Это невозможно. Она не следит за своим окружением, и она никчемна в плане бдительности. Возможно, когда она вернётся, то приведёт за собой слежку. И почему ты так радуешься этому? Я сдаюсь. Правда в том, что большая часть нашего груза — это фальшивка. Так что можно быть уверенным, что за ней точно будут следить. А, Это нехорошо. Прошло только 15 минут, и я уже чувствую, что мы идем по пути Мита Коумана. Я честно думаю, что т а м о и подходит для роли злого судьи, или Эчегои. Примечание чтеца. Эчегоя – это стереотипная фигура злого торговца в исторических драмах. В некоторых главах, например, в этой – очень плохой перевод. Поэтому не забудьте сказать мне спасибо за то, что я редактирую его и все это вам объясняю. Её манера смеяться «ху-ху-ху» очень ей подходит. Скорее всего, больше нет людей, которые соответствовали бы семье Мита Коумана. Как н е посмотри, я — это Каку-сан! Оригинальный Каку-сан безоружен! Тогда Каку-сан, который использует мечи, делаешь то, что хочешь! Тогда это будет похоже на того, кто говорит, летающий обезьяна Гин-сан победил. Примечание чтеца В английской версии перевода переводчик оставил примечание, что не понял этой идиомы. Я же склоняюсь к тому, что это какая-то отсылка на Гентаму. о о я представил себе это. Отвратительно. В общем, я буду как Какусан, так что рассчитываю на вас. Она силой заставляет меня принять это. Ты... Боже, да-да, ты Какусан. Примечание чтеца... Короче, есть два слова «каку». Одно переводится, то есть там есть два разных символа, как бы в канте, и один из них переводится просто как «каку», один символ, а он как будто бы использовал другой символ, который тоже читается как «каку», но он переводится как «ядерное оружие». Вот в чём суть. Для тебя быть какусан вполне достаточно. Ты бомба. Я чувствую, что это пишется для вас по-другому. Что за шестое чувство у тебя такое? У меня есть подозрение, что у вас были злые умыслы, когда вы спровоцировали волнение в гиртье. Эх. Не экай мне тут. Почему это звучит как признание? Я не могу с тобой справиться. Значит, она действительно перешла в драматический стиль и вызвала проблемы. Так это «э» это «да»? т а м о э Хорошо, давай пока это оставим. Есть одно поручение для тебя, ладно? О-хо! И это всё? А потом... И вот как. А потом мы делаем это. Я поняла, всё это очень мило и звучит интересно. Я чувствовал, что она согласится с этим. Тогда я рассчитываю на вас. Как пожелаете, я всё подготовлю в кратчайшие сроки. Тук-тук. Кто это может быть? Я переглядываюсь т а м о я Кто это? Мио, Тесува. Ничего, если я открою дверь. Да, я не против Зо. Примечание ч а т и ц а Частица Зо представляет собой сильное п о д ч ё р к и в а н и е собственных мыслей и подтверждение их. Мио вернулась. Я использовал поисковый сакай на этой области. Там шесть человек, окружающие трактир. Они очень ловко передвигаются. Явно не любители. Думаю, что она действительно привела слежку. «Ара, молодой господин, что это? Вдруг уставились на меня?» «Что же это может быть?» т а м у я, кажется, заметила множество преследователей. Пока они не зашли. Так что это означает, что наш груз всё ещё в порядке. Мы угрожали регистратору так, что информация сливается очень быстро. Но такой, как он, я чувствую, будет легко соблазнён золотом. Хотя это всё ещё гостиница высокого класса. Я рассчитываю на тебя. Серьёзно. Нет, ничего. Я поговорила с купеческой гильдей. Да, и? Похоже, что мы не можем открыть бизнес без документов гильдии Десува. Если мы хотим получить карту, то мы должны идти в город е д а р и к е или в место под названием т и к е Расстояние? Нужно будет пройти три города. Это займёт один месяц. Так мне сказали. Города. Мы должны пройти три лагеря. И это после того, как мы наконец достигли нашей цели? Так долго. И то, что мы не будем способны получить деньги до этого, сурово. Если даже эти двое будут работать, они всё ещё в ранге Е, в конце концов. Может, есть способ продать наши вещи? Кажется, что если воспользуемся рынком, не будет никаких проблем. Рынок? Тут есть такое место? Это место принадлежит торговой гильзии, и это место, где мы можем делать среднюю оптовую торговлю. Я задаюсь вопросом, что значит средняя оптовая торговля. Если ты не знаешь, пожалуйста, нужно было спрашивать г и л ь д и ю пока ты была там, а не меня. Это также означает, что ты можешь торговать с другими купцами. Но это значит... Я смогу использовать их, чтобы узнать цены. Это совсем не весело торговать в этом мрачном месте. Ладно, будет правильно, если отнесем те вещи, что будут быстро портиться. Давайте пойдем в этот рынок завтра и все продадим. Это должно принести приличное количество прибыли. День наконец закончился. После этого только есть и спать. Как и следовало ожидать, будет много вещей, которые нужно сделать, когда вы приходите в город в первый раз. На сегодня хватит. Давайте вернёмся к Ассоре и быстро спать. Верно. п о д у м а т ь только, ты не заметила, что за тобой хвост. Хвост? За тобой следили? За мной великой... Ну, Мио изначально из тех, кто не стал бы уклоняться от дел. Она из тех людей, которые всё это примут и впитают. До такой степени, что я даже хотел бы назвать её х а р д сама. Примечание английского переводчика. Не знаю, что это за отсылка. Я их прикончу прямо сейчас. Мио решительно идёт к окну. Нет, всё в порядке. Пусть они скрываются, Мио. Но всё в порядке. М -м -м. Скоро наступит время ужина. Давайте просто наслаждаться этим. Похоже, что слово «еда» привлекло внимание Мио. Точно, Томоэ. В чём дело, молодой господин? Сейчас ты будешь ждать в повозке. В эту ночь я доверяю тебе, Груз. Эта компания выглядит подозрительно. Я заметил действия, направленные на поиск нашей повозки. ч т о вы сказали? Разве не ты, к а к у с а н Такой тип вещей является обязанностью к а к у с а н а ты знаешь? а м о я еда? Ни-че-во. Ты что, Они? Примечание переводчика. Это такой японский демон, если вы не знали. Не прикасайся к грузу, ладно? Так приятно, когда ты часть компании, в конце концов. О, демон, демон здесь! Как ты думаешь, насколько я устал а з а тебя? Да, это приказ. Я должен показать, кто здесь главный. Мне всё равно, называешь ли ты меня демоном или они. о н е о х о х а х о х о